Глава двадцать шестая. День четвертый. Лондон. Оглушенная Карделия постепенно приходила в себя на полу у своей кровати. У нее сильно болело левое щека, а когда она приложила к ней руку, боль стала еще острее. Нападавший сидел на стуле верхом напротив и молча с улыбочкой похлопывал по ладони телескопической дубинкой. Приземистый мужчина в слишком тесном для него клетчатом костюме из дешевой и чересчур толстой для лета материи. Жирный живот собрался в две складки между пуговицами рубашки. Лицо квадратное, глубоко посаженные глазки под плоским лбом, жироченные брови на голове короткий ежик. Он обратился к Арделии с обманчивой доброжелательностью, поинтересовавшись, все ли в порядке. Он надеялся, что не слишком сильно ее ударил, но добавил он, не стоило едраться, она чуть было не вырвала ему глаз. И чего ради? Это заведомо п р о и г р ы ш н а я партия, никому еще не удавалось отбиться от Малвени. Малвейни, это он, – п о я с н и л мужчина. Он был пугающе спокоен и уверен в своем превосходстве. Кардели достаточно долго жила в Лондоне, чтобы узнать его акцент. Бандит из Брикстона, наверное, один из коллекторов, к ч и м у слугам обращаются букмекеры. Чего вы хотите? – выговорила она. Скоро мы до этого доберемся. Он вытащил из кармана пиджака какую-то фотографию. Бросил на нее взгляд, з а с т н у л обратный цокнул языком. Размыто, е но все же такие сходства побольше, чем с малышкой. Так и думал, что она врала. С какой малышкой? Спросила Кардели. Добро, да с ь ты прекрасно знаешь, зачем я тут. Малвейни не сомневался, что ты вернешься в гнездышко. Все они так делают, даже если чуют опасность. Мне этого не понять. Скажут тебя, если бы. м а л в е й н е за мной охотился. Я обзапрыгнул в первый же поезд убрался как можно дальше отсюда. Я не возвращался в Лондон до конца своих дней. Карделия гадала, что за психическое расстройство этого типа, раз он говорит о себе в третьем лице. Если подумать, храбрая была девчушка. Я мог бы этим и ограничиться, свою и отработал. Большинство парней так бы и сделали. Но м а л в е й н и перфекционист. Красивое слово, перфекциониста. Видишь ли, меня насторожила одна маленькая деталь. Девчонка не вписывалась в обстановку квартиры. Конечно, в темноте на улице разобраться сложно. А вот когда я пришел сюда, сразу сказал себе, что-то не ладно. Тут все так скромненько, понимаешь ли. Джинсовая куртка, пестрые штаны, шарф на шее как у хиппушки. Да еще запах почули и не вяжется с обстановкой. Зря она утверждала, что это ее дом. Малвей не подумал, что-то ты врёшь, малышка моя. Если говоришь с Малвейни, тут г л а в н а я честность. А не то можно и схлопотать. Не подумаешь, что мне нравится насилие, в о все нет. Я всегда говорю ребятам без толку начинать с кулаков. Можно и по хорошему договориться. Мы же не дикари, так ведь? Вот, например, если ты мне расскажешь все, что я хочу знать, т а конец, чем будет тебя снова бить. А вот если упрёшься, дело другое. Усекла. Да, буркнула Карделия. Замечательно, Сэров, я от тебя требовать не стану, мне плевать. Так значит, ты тут х о з я ю ш к а спорить не будешь. Тогда кто та девчонка? Не понимаю, о ком вы говорите. м а л в е й н с жалгубы вытащил фотографию из кармана, резко метнул в сторону Кардели и удовлетворенно проследил, как карточка приземляется к ней на колени. Эдже ты, так ведь? Кардели узнала себя садящуюся в такси в х и т р у Она кивнула. Тогда повторяю вопрос: что за девчонка тут у тебя торчала? Давай сэкономим время. Я тебе расскажу все, что знаю, потом настанет твоя очередь. Только имея в виду, я тут всю ночь сидеть не стану. Канал прям под окном, если ты понимаешь, куда Малвеи не клонит. Я начал следить за ней часов в двенадцать, когда она вышла пообедать. Промудохался до самого вечера. к э м д а не слишком уж много народу, приватно побеседовать сложно. о т к а раз мы т т я я тебе уже говорил, но мне дали этот адрес. Вернулась она часов в шесть. Это мой талант, могу определить время по солнцу. Но если дождь, можно и на часы посмотреть. Я сидел в засаде по ту сторону канала. и р а т с к а я крепость классная. Но тебе стоит задвигать занавески, если не хочешь, чтобы какой-нибудь озабоченный на тебя пялился. Снизу видно все, что творится у тебя на хате. Она немного пошлялась голышом после душа. а Жена неплохо, но ну да, на это мне тоже поливать. Возраст у нее не тот. Малвейни не извращенец. А потом она вышла. Ну, а дальше чистая в метика, как ты понимаешь. Адрес, фотка, тут немного не сходится, но с учетом карточки фитнес-клуба, которая нашлась у нее в кармане, у меня были все причины купиться. Я задал ей один вопрос, который задам и тебе. И если в отличие от нее ты ответишь мне вежливо, завтра у тебя останется только здоровенный синяк на щеке. А если нет ставку, то знаешь, что в ы с не й сделали. А она первая начала. Разве можно говорить мужчине о т ы и м е т ь себя в задницу или называть солидного человека сокиным сыном? Что за манера? Скажи на милость. р а с п а л и л с я Малвейни. Прочем, он тут же успокоился с удивительной легкостью встал со стула, оказавшись ниже, чем п р е д с т а в л я л а с ь Кардели, и подошел к окну, отодвинул занавеску и вздохнул. Я не у б и й ц а знаю тех, кому это правда нравится, но Малвене не из них. Не скажу, что этого никогда не случается, но только не ради удовольствия. Я уже и так был в скверном настроении из-за ее грубости, а тут еще нам не вмазал а чертов, к а д а еще в такое место, куда мужчину бить нельзя. У Малвене есть правила. Я мог бы врезать кулаком, но ты получила всего лишь пощечину. Сейчас, конечно, тебе так же больно, но если бы я бил кулаком, пошла бы кровь. А где кровь, там и шрам. л и ч к а даме портить не годится. Вот так там. Живот можно, если одежда не слишком много. Или там по ребрам, но н а лице никаких о т м е т е н Так дела не делаются. А мужчину не бьют ниже пояса, н ни е по правилам это. Ладно. Мне сегодня еще кое кого предстоит навестить, так что давай ближе к делу. Твоя подружка вела не хорошо себя, драку затеяла, но ну, я и разозлился. А дальше сама знаешь. Ну вот, я все рассказал. Теперь очередь за тобой. Малвейни опустился на колени рядом с ней. Ты же не хочешь искупаться в канале, как подружка. Так что говори, где бабки, и на этом остановимся. Кардели лихорадочно размышляла. Вряд ли Шелдон отправил своего бандита только за деньгами. Сумма не маленькая, но ценность похищенных ею бумаг значительно превосходила пятьдесят тысяч фунтов. м о л вен и ее проверяет. Хочет узнать ее намерения, выяснить, не была ли кража х и т р о з запланированной. Шелдон желает не только вернуть деньги, но и у в е р и т ь с я что этот инцидент не будет иметь последствий ни для компании, ни для его карьеры. У нее была с собой флешка с документами фармакомпании. Она спрятала ее там, куда Малвейни не осмелился залезть при обыске. И эта флешка ни в коем случае не должна попасть ему в руки. Зачем девиц, которая может позволить себе такую шикарную квартиру, к играть в карманника? Если, конечно, ты не к л е п т о м а н к а Это все объяснило бы. Он наклонился к ее лицу. в с п о м н и л а с ь мне т а американская актриса. Забыл, как там ее. Так ее поймали в магазине, когда она пыталась тянуть шмотки. д е р м о в а я штука э т о болезнь, вся карьер а к чертям из-за какой-то ю б к и представляешь? Но почему ты это сделала? Долги, ответила Кардели, о п у с т и в взгляд. Так а, ты знала, что в портфеле? Конечно, нет. Я рассчитывал найти бумажник, кредитки, немного налички. Окей. Что за долги? п о к е р Что? н е с в е з л о Несколько вечеров подряд. Что ты я никогда т е б я не видел в клубах, где ты играешь. Ну ка, назови какой-нибудь адрес, только быстро, не думая. Кардели только что придумала это объяснение и не могла назвать ни одно игорное заведение. Мы играем то здесь, то у других. Малвейни наклонился еще ближе, схватил ее за шею и, вскочив, оторвал от земли. Правило номер один. Не врать, Малвейни. Правило номер два: не принимать м а л в е й н и за идиота. Правило номер три: не заставлять его терять время. м а л в е й н и ж а л е й г о р л о Толстые сильные пальцы давили прямо на сонную артерию. Кардели не могла дышать. Но бандит все же ослабил хватку, прежде чем она потеряла сознание. Даю тебе еще один шанс, или получишь еще. И замахнулся. На вашем месте я бы этого не делала. Малвейни замер и удивленно уставился на Кардели, а потом расхохотался, брызгая слюной ей в лицо. Что за чудо эта девчонка? На вашем месте я бы этого не делала. Передразнил он ее. Ты что думаешь, это кино? в ы же сказали, что не любите насилие, значит, значит что? Зарал о он. Да ничего. Спокойно отозвалась Кардели. и в тот самый миг, д и Его обрушил тяжелый серебряный подсвечник на затылок Малвейни, удар был так силен, что и показалось, будто она услышала, как треснула кость. На лице Малвейни застыло изумленное выражение. Он взмахнул руками, замер и тяжело повалился на бок. Диего набросился на него, пиная в живот, в ребра, в лицо. Грузное тело Малвейни безвольно принимало удары. Кардели я кинулась к брату, умоляя остановиться, но того одолела такая неудержимая ярость. Что ей пришлось собрать все силы, чтобы его оттолкнуть от бандита. Хватит, Диего! – кричала она. Ты его убьешь! Диего выпустил из рук подсвечник, тот с глухим стуком упал на пол и покатился по паркету. Карделия п а р ы в и с т о б н и л а брата. Никогда не было так рада тебя видеть, выдохнула она, прижавшись к его щеке. Он бережно отстранил ее, встал на колени, подлил вене, приложил два пальца к сонной артерии и попытался уловить биение сердца. Он не умер. п р о и з н е с он выпрямляясь. Я слышала, как у него затылок треснул. Прошептала Карделия. Лучше его, чем твой, вызывай Копов. И что я им скажу? Правду, Мать е р Божья. в з ъ я р и л с я Диего. Какой-то бандит выломал твою дверь и пытался тебя прикончить. Это ты жертва, не он. Карделия с отвращением глянула на Малвене и направилась в гостиную. Диего, дверь уже была выломана. А вход заклеен полицейской лентой. Они уже зафиксировали факт взлома. Как ты им объяснишь, во-первых, что я жива, во-вторых, почему я нарушила закон и пролезла под ленту, а в третьих, почему я им не позвонила, увидев, в каком состоянии квартира, для чего не нужно было в нее заходить? Они захотят узнать, что я тут искала, ради чего так рисковала. И можешь себе представить их реакцию, когда они обнаружат тело этого здоровяка у моей кровати. Что-то тут искала такого ценного, почему-то сбежал из Мадрида. Кардели опустила взгляд. Сейчас объясню. Пойдем, мне не хочется ю д а идти без тебя. Вернувшись в спальню, она открыла с т е н н й шкаф, вытряхнула из него всю одежду и силой ударила пяткой о край одной из паркетин. Та приподнялась на несколько сантиметров. Кардели вытащила ее и достала из пространства между полом и бетонной стяжкой небольшой сверток. Вот, сказала она Диего, ф у н т ы стерлингов 1060 пересчете на евро. Только не говори, что это деньги были в портфеле Шелдона. Именно это я и скажу. Ты ненормальная. Почему ты мне не говорила, чтобы ты не называл меня ненормальной? Диего стеснул зубы, подойдя к м а л в е н и он проверил, не пришел ли тот в себя, и для очистки совести еще раз п р о щ у п а л пульс. к а р д е л и я молча наблюдала, как брат в бешенстве нарезает круги по комнате. Хватит глупостей, воскликнул он. Звоню в полицию, нужно все им рассказать. Да что ты хочешь им рассказать, черт подери. Все. Почему умерла Альба, как я решила отомстить, а ты хотела помочь о б ъ я с н и м что в х и т р о т ты совершил необдуманный поступок, что ты собиралась всего лишь найти доказательства преступления этих людей. То, что ты не прикасалась к деньгам, докажет твою честность. Ты же к ним не прикасалась. Взяла двести фунтов на такси. Раздраженно ответила она: "Не смотри на меня так. У меня не было налички, я же не могла заплатить кредиткой". А возместим эту сумму. Диего вытащил из кармана 200 фунтов. Лично я не забыл найти банкомат, прежде чем садиться в такси, объясним им, что ты убежал в Испанию, потому что испугалась. Кстати, не зря, учитывая, что произошло потом, решил а вернуться, чтобы все исправить. У тебя смягчающие обстоятельства нет судимости. Залог я выплачу, и к тому же это ведь я оглушил этого бандита, а не ты. Чем я рискую? В х у ч ш е м случае условный срок. Если мы зададим им убийцу, это наверняка оценит. Ты Закончил. Кардели вернулась к роли старшей сестры. Диего замолчал. Они позвонили тебе и сообщили, что обнаружили мое тело в канале. И тут я возвращаюсь. Простенькая дельца, что уж говорить. Они точно меня отпустят, да еще и спасибо скажут. Ты шутишь? Ну да, черный при черный юмор. Ты Забыла главном. Эти мерзавцы убили двух дорогих мне людей, и это слишком много. Разве ты ходил на познание? Нет. Но гитара Пенероус тут, а тип, которого ты оглушил, п о х в а л я л с я что ее убил. к л я н с ь ч е к и т о деньги, которые я у них украла. Ничто по сравнению с тем, что они еще должны заплатить. И они заплатят, поверь. Я бесконечно б л а г о д а р н а тебе за то, что ты последовал за мной спас мне жизнь, рисковал собой ради сестры идиотки. Ты сделал все, что мог и даже больше. Дедушка тобой гордился бы. Я вот очень горжусь. Если хочешь, возвращайся в Мадрид к ф Лорос. Но я буду продолжать. Я не собираюсь вызывать полицию, мне все равно, очнется этот негодяй или нет. Если он придет в себя, то точно не станет хвастаться копом, можешь не сомневаться. И он слишком самолюбив, чтобы признаться нанимателем, что не выполнил задание. Завтра сходишь в полицию. Пенни Роу с обезображена, так что скажешь, что не уверен, что это я. Будешь держаться в с т р е в о ж н н о объясни, что от меня нет новостей уже несколько дней, но ты надеешься на лучшее, потому что твоя сестренка уже как-то исчезала. Отправлялся путешествовать, никого не предупредив. А потом вернешься в Испанию, а они пусть разбираются, как хотят. Диего нежно обнял сестру. н у точно, ты совершенно ненормальная. Ты правда думаешь, что я позволю тебе мстить за Альбу и Пенни р о с в одиночку? Снимем номер в отеле за счет Шелдона, а завтра подумаем, как быть дальше. Кардели запихнула в сумку немного одежды, убрала гитару Пенни р о с в с т е н о ы й шкаф, и они с братом вышли из квартиры.